депрессия. Вика снова и снова перечитывала сообщение, размещённое на стене Алексея. Всех, кого я знаю и люблю. Ха-ха, не хотел до последнего говорить, чтобы не сглазить, но так уж сложилось. Круть. Завтра вечером с предками вылетаем в Шри-Ланку. Батя заключил новый контракт, и теперь мы всей семьёй собираем чемоданы. Держите в сведы на виду Шураху в консульской школе. Зы. Когда вернусь, не знаю. Следите за моей инфой. Всем привет. Раша, гудбай. Вика вновь пробежалась взором по строчкам, шмыгнула носом, ощущая, как где-то в горле распухает вязкий комок. — Ты ничего не сказал. Даже не позвонил, — подумала она, едва сдерживая слезы. — А в воскресенье мы хотели пойти в кино. А еще ты обещал сводить меня в океанариум. Под этим сообщением Уже начали появляться комментарии, но Вика не стала их читать. У неё и так глаза мокрые. Закрыв страницу, она откинулась на стуле и пару минут сидела в полной неподвижности, не видя и глядя в потолок. Эх, Лёша, Лёша. Она тоже хороша. Интересно, на что она вообще надеялась? Что он останется здесь ради неё? Девушка сжала виски ладонями, прикрыв веки. Головная боль нахлынула резко и внезапно. обжигающих лёгкой волной, казалось, удары сердца раздавались не в груди, а в черепной коробке гулким монотонным стуком. В висок охватил страх. Это было уже не первый раз. И началось всё после её неудачного падения, когда она каталась на роликах. Именно в тот день она встретила в автобусе Рому. Судренные коленки уже давно зажили, а вот с головой начались проблемы. Что это, сотрясение мозга? или что-то более серьёзное. Она медленно вышла из комнаты. Проходя мимо гостиной, девушка не удержалась и тихонько заглянула внутрь. Отец сидел на диване. В его руках был какой-то журнал о машинах, но отсутствующий взгляд мужчины был направлен в стену. Как зомби, неожиданно подумала Вика, и ей стало не по себе. Сейчас как никогда он показался ей совершенно чужим и далёким человеком. Она уже хотела войти, чтобы поговорить с папой, но какая-то неведомая внутренняя сила удержала её на месте. Сейчас это бесполезное затея, пронеслась у неё мысль. Вика с болью вспомнила о ссорах родителей, которые в последние дни стали обыденностью. Мать с нетерпением ждала развода и теперь редко появлялась дома. Отец сутками сидел на диване, глядя в никуда, и изредка он начинал с остервенением рвать журналы. Затем вновь погружался в глубокую меланхолию. «Если хочешь, мы можем забрать тебя к себе», — сказала мама как-то между делом, и Вику буквально всю затрясло от негодования. «Они могут меня забрать», — с ожесточением повторила она про себя, словно делают одолжение. Да, такого унижения, да еще от собственной матери, она даже и представить себе не могла. Девушка зашла в ванную, — И торопливо сполоснув лицо, обтерев его полотенцем, Вика посмотрела в зеркало. И вид собственного отражения не прибавил оптимизма, и с её губ сорвался вздох разочарования. Лицо уставшее, взгляд затравленный, словно её вот-вот ударят, вдобавок ко всему, на лбу выступили прыщи. "Краша в гроб кладут", мрачно подумала она, вспомнив известную поговорку. Голову снова колохнула рваной болью, и Вика поморщилась. У неё возникло жутковатое чувство, будто в её черепе кто-то ворошил тлеющие угли. Пожалуй, надо показаться врачу, а вдруг у неё внутри зреет опухоль. От этого страшного предположения её словно окатили ледяной водой, и она вздрогнула. Опухоль, повторила она про себя, поёжившись. Какое нехорошее, даже противное слово. Перед глазами мгновенно возник образ чего-то склизко бесформенного, пульсирующего, и это жут ширелось стороны, распространяя свои ядовитые метастазы. "Всё это фигня, нет у меня никакой опухоли", прошептала девушка. Она вернулась в комнату, села перед компьютером, открыла электронный ящик, и её взгляд случайно остановился на только что полученном письме. "Группа за тиши и рада приветствовать вас". Вика нахмурилась, но в следующую секунду черты ее лица разгладились. Она вспомнила о группе, ссылку на которую и совсем недавно прислал Рома, после чего она отправила запрос на членство. Судя по всему, ее приняли. Девушка кликнула мышью по ссылке. Среди участников сообщества она быстро нашла Рому. Во всяком случае, других романов там не было. В качестве аватарки ее приятель поместил изображение Кирилла, могильного креста на фоне полной луны. Несмотря на то, что юноша был вне сети, она зашла на его страничку, обратив внимание на его странный статус: самоубийство, сила слабого и слабость сильного, Александр Локтиев. Вика поёжилась. В памяти всплыхнули обрывки фраз романа, когда они ехали в автобусе: "Киты плывут к берегу. Печальная смерть" Анна зашла на стену группы. "Собаки тоже сознательно расстаются с жизнью", прочитала она заголовок только что опубликованного поста, автор которого именовал себя Друг Люцифера. Пока Вика с интересом читала статью о какой-то овчарке, которая после смерти хозяина несколько раз бросалась в воду, ей неожиданно пришло письмо. "Привет". Оторвавшись от статьи, Девушка смущённо разглядывала приветственное сообщение, которое пришло от участника группы под ником Дельфин. С его страницы на Вику смотрел худенький черноволосый юноша лет 15. Довольно симпатичный, и она подумала, что он наверняка должен нравиться девчонкам. Правда, несмотря на улыбку, в больших глазах Дельфина застыла грусть. Рядом с парнем сидела лохматая рыжая псина. Недолго думая, Вика ответила: "Привет". «Я тебя тут впервые вижу. А я тут всего пять минут. Надеюсь, тебе понравится. Будем френдиться? Давай». Спустя несколько секунд от дельфина ей поступил запрос о дружбе, и она, не раздумывая, подтвердила его. «Я вообще-то от Рома приглашение в группу получила», — призналась Вика. «Отчего-то ей стало необычайно легко вести беседу с дельфином. Думала с ним поболтать, а его нет. А тут ты. Он сейчас занят». сообщил дельфин, сказав, что у него важные дела. Бывает, Ромоч классный парень. После паузы сказал дельфин: "У него непростая судьба, и его не всегда понимают, вообще, как и всех нас". "Согласна. Да, ты прав. А почему ты взял себе такой ник? Тебе нравятся дельфины?" "И дельфины, и собаки. Видела мою фотку на аватарке? Это мой Блэр, мой самый близкий друг. Красивый", похвалила Вика. Я тоже мечтала о собаке, но родители были против. "Ну у тебя, слушай, команды". На некоторое время дельфин умолк. Пока тянулась пауза, она вновь зашла на страницу парня, кликнув на опцию друзья. К её удивлению, у дельфина их было не так уж и много: какие-то валькирия, Хельга, Живучий и некая Мэллори. Вика вздохнула. По всей видимости, разговор окончен. Конечно, Разве будет дельфин тратить время исключительно на неё? Кто она такая? Замухрышка с исцарапанными коленками. Впрочем, она ошибалась. Это для меня больная тема, пришёл ответ от юноши. Была раотравили одни уроды, док-хантеры, и мой друг умер на моих руках. Я врагу не пожелаю такого испытать. Мои ладони были в крови и пене. Вика побледнела. Это ужасно, написала она. «Я сам похоронил Блэра. И каждую неделю прихожу к нему. Мы даже с ним разговариваем. Мысленно. Ты думаешь, я псих?» «Нет», — торопливо ответила Вика. «Конечно, я все понимаю. Ты очень переживаешь?» «Переживаю? Я перестал нормально спать. Бог отнял у меня самое ценное и светлое». «Ты можешь завести себе нового щенка?» — предложила девушка. «Нет», — категорически отрезал дельфин. «Я не предаю своих». И я не буду заводить себе новую собаку. Это не на скиле перчатки. Я помню своего друга. И вообще, собаки не предают, в отличие от людей. В коридоре послышался какой-то шум, и Вика неохотно повернула голову в сторону звуков. Кажется, вернулась мама. Она встала тихонько подошла к двери, прислушиваясь. "Зачем ты пришла сюда?" глухо спросил отец. "Проваливай к своему кобелю". «Сейчас», — разбежалась, — хмыкнула мать. «У нотариуса был?» «Ты не получишь и метра от этой квартиры». Послышался смех мамы. «Ты бы лучше начал сухари сушить, муженек», — отсмеявшись, сказала она. «И к баланде тюремной привыкать. Уйди с дороги, скотина. Мне нужно в спальню». «Вика дома?» «Какое тебе дело до дочери?» — огрызнулся отец. «Дома. Она уже спит. И лучше бы она тебя не видела, шлюха». «Заткнись». Ещё раз говорю, уйди с дороги. По коридору послышался стремительный цокот каблуков. Отец что-то пробурчал, но Вика уже не слышала. С трудом сдерживая слёзы, она вернулась к компьютеру. От Дельфина тем временем поступило уже несколько сообщений. Хочешь увидеть интересный ролик про дельфинов? Совсем недавно в Новой Зеландии их выбросилось 600 штук на берег. Представляешь себе картину? Ефика, ты где? Глубоко вздохнув, девушка отпечатала ответ. Я здесь, дельфин. Высылай свой ролик. Сейчас. Хорошо, что ты вернулась. Я уже начал переживать за тебя. Из глаз девушки хлынули слёзы. Неужели в этой жизни ещё кто-то способен переживать за неё? Скажи, ты часто ощущаешь себя одинокой? Вдруг задал вопрос дельфин. И если хочешь, можешь не отвечать. Да. Часто дельфин, написала Вика, и вытерев глаза тыльной стороной ладони, добавила: А в последние дни я чувствую это постоянно. Я тоже. Вика, мне почему-то кажется, что у тебя сейчас на глазах выступили слёзы. Девушка, потрясённо уставилась на веб-камеру, встроенную сверху экрана ноутбука. Он что, читает мысли этот дельфин или видит меня у себя на экране? С изумлением подумала она. — Не плачь, — продолжал парень. — Жизнь — жестокая штука. Это нужно принять. Она как конфета. Кто-то ее сосет все годы, да так и подыхает с ней во рту, не дососав. Кто-то грызет сразу. У кого крепкие зубы, тот молоток и на высоте. А кому-то это не удается, и он ломает зубы. А еще есть те, кто давится конфетой и задыхается. Ой, совсем забыл, извини. Лови ролик. Лика слабо улыбнулась, убрав с лба прядь волос. Пока она смотрела видео с дельфинами, ей пришло новое сообщение, но она не сразу его заметила. Здесь ты не будешь одинока. Это наше море, и ты теперь одна из нас.